Глава 9 Адепты российской науки. Батутовна не сразу поняла, кто такой Хуан. Особенно, когда он пришёл к обеду и на скатерть между блинами и банкой варенья высыпал нечто, похожее на шишки и орехи. «Это чё с говно?» — спросила Батутовна, жаря картошку и глядя через плечо на двух мужиков за кухонным столом. «Это экскременты лисы», — терпеливо объяснил испанец. «Знаете, в чём открытие? В этом году к обычным полёвкам и крупным насекомым в пищу заволжских лисиц попал бобёр. Помнишь, что ли, мы видели, как они расплодились в заливе? Настроили плотин?» Счастливый генерал смотрел, как Куан ковыряет вилкой какашки и указывает ему на какие-то кусочки. «Пообедаем, и я покажу тебе их в микроскоп», заверил зоолог, потянувшись за жирным блинчиком. Батутовна, каменея на глазах и одновременно наливаясь кровью, шваркнула раскаленным картофельным ножом по столу. «Ты, Ира, реально говно на стол вывалил? И не подстелил ничего, и руки не помыл? Ты кто такой вообще?» Обед в тот день не задался. Куана из дома словно смыла цунами. А Толя долго объяснял тёще, что это наука, настоящая российская наука, а испанец — её преданный и бескорыстный двигатель. Батутовна заявила, что научных фекалий не будет на кухонном столе, пока она жива. Толя передал другу ультиматум тёще. Испанец долго возмущался, но пришёл с перемирием и заверением ковырять лисий какахи в гостиной, предварительно расстелив клеёнку. Батутовна тут же принесла ему чёрный мусорный мешок с рваными пакетами внутри и бросила к ногам. «Пользуй для своей науки! Подкладывай под свои сокровища!» Хуан брезгливо двумя пальцами вынул сначала один лоскут с чесночной шелухой, потом второй с остатками селедки и замотал головой. «Эксперименты должны проводиться в стерильных условиях. Эти пищевые и прочие отходы должны отправиться на помойку». «Ага, сейчас», — прищурила она один глаз. «То есть говны твоих лис и собак не отходы, а мои пакеты — отходы». «Так точно», — ответил Хуан, копируя генерала. Молниеносно она плеснула в лицо испанца кислую сыворотку и тут же завизжала, отбросив в сторону кружку. Верткое, палево-рыжее существо укусило ее за слоновью лодыжку и спряталось под ногами зоолога. «Ах, сука!» — Батутовна попыталась метнуть чищеной картофелиной в защитника Хуана, но промахнулась. «Во-первых, сука! Половая принадлежность исключительно собак» а во-вторых, Рафик — самец. По-вашему, кобель, поэтому подбирайте слова». Испанец с жирной кухонной тряпкой вытирал кисломолочную рожу. И только когда зоолог стал регулярно вытаскивать Батутовну с того света после батлов с Анатолем, и только когда Хуан вылечил ее осеннюю ипохондрию превосходным испанским фламенко, и только когда Рафик ватрушкой скрутился под ее толстым боком, сняв почечный приступ, Батутовна смягчилась. Она стала адептом российской науки в лице испанского исследователя и готова была навалять каждому, кто имел иное мнение по поводу методов изучения продуктов лисевого пищеварения. Более того, сама способствовала этому пищеварению, подкармливая рафика сырой рыбой и отборными куриными окрачками. Лис беззаветно влюбился в старушку, простил ей было и оскорбления, разжирел, опушился и стал лосниться, как масляный оладушек к ужину, который они регулярно воровали со стола вместе с Хосе под общий смех и умиление. Когда мужчины уезжали в город, Батутовна подзывала Рафика в сени и воровато закрывала за ним двери, кормила рыжего до отрыжки, брала на руки, ложилась на диван и подкладывала под груди. Горячий меховой лис долго кружился, топтал гиппопотамии пуза, свиристел сверчком, что-то приговаривал, пришептывал и застывал, наконец, уткнув тонкий черный нос в корень богатейшего хвоста. Так они засыпали. Рафик посапывал, постановал. Батутовна сначала лила благодатные слезы, орошая цветастый ситчик подушки, а потом давала тракторного храпака, под который, как по условному знаку, выплывало на волжские просторы ее заштопанное детство и облаком над островом Рафаила до самого их с Элисом пробуждения.